Глава 26. Страшная встреча. Я всегда считал, что Вайто наш лучший друг в Кайноне. Он готов помогать нам во всем, исполняя волю своего покойного господина. Но восточное образование и окружение передали ему убеждения и предрассудки его народа. Он презирал женщин и не мог терпеть совершенный нами незаконный поступок. Иными словами, знакомство с тремя красивыми девушками жившими в гореме, И вот то в гневе расхаживал по комнате, то придавая нас жесточайшим пыткам, то пытаясь найти способ спасти нас. Тем временем мы, преступники, сохраняли покорную и выжидательную внешность, но так и не могли смириться с тем, что заслужили наказание. «Я не выдам вас, Майло», наконец решительно заявил главный Евнух. «Но он имеет право послать своих людей, чтобы захватить вас». Какое-то время я смогу его сдерживать, но спасти вас не могу. Я легко могу помочь вам выйти из дворца, но пересечь провинцию, управляемую Майло, вы не сможете, а влияние губернатора Кван Кайнон распространяется на всю империю. «Где Майло сейчас?» — спросил я. Вернулся в свой дом. Но его солдаты охраняют выходы из дворца, и им приказано захватить вас живыми или мертвыми». Такое вторжение на мою территорию оскорбительно? И будь вы виноваты в любом другом преступлении, я бы прогнал рабов губернатора. Но нарушение святости гарема — настолько серьезное преступление, что наши законы позволяют брать преступников в любом месте, где они ищут убежище. Мы даже не были вблизи гарема», — возразил Арчи. Ваш поступок хуже. Вы тайно встречались с женщинами. Разве мужья иногда? не представляет своих жен иностранцам?» — спросил я. «Иногда в прибрежных городах, таких как Шанхай или Гонконг, такое делают. Но никогда там, где правят древние законы империи», — сказал Евнух. «К тому же только хозяин Гарема может требовать наказания за проникновение в него. Если бы Майло познакомил вас со своей женой и дочерью, вам нечего было бы бояться. А так ваша жизнь во власти старой змеи». «Нет, если мы этому помешаем», — сказал я. «Что вы нам посоветуете, Вайто?» Некоторое время он продолжал в глубокой задумчивости расхаживать взад и вперед, потом сказал. «Ваша единственная надежда — бегство из Кайнона. Может быть, губернатор не станет вас преследовать, когда вы уйдете с его пути?» «Мы не уйдем, пока не исполним желания принца Кая», — упрямо ответил я. «Это вы можете сделать легко и быстро». Он осмотрел комнату и заметил пепел от сожженной бумаги в жаровне. «Вижу, вы уже осмотрели шкаф». Я кивнул. «Другая работа не потребует много времени», — продолжал он. «Я немедленно пошлю украшения и ящики вашей комнаты, и вы сможете спокойно их упаковать. Потом мои люди отнесут это на границы провинции Кван-Кайнон, и там будут вас ждать. Они не вызовут подозрения, а вы должны будете замаскироваться, и идти к месту встречи другим путем. Кольцо с печатью дома Кай, несомненно, защитит вас в пути. Люди губернатора по-прежнему будут охранять выходы из дворца, а вы будете уже далеко. Да, это хороший план. Но как нам уйти, если Майло охраняет все выходы?» — спросил Джо. «Это моя тайна. Никто не знает дворец так, как я. Есть тайные выходы, о которых Майло не подозревает». Эти слова заставили меня волноваться, пока я не вспомнил, что принц Кай заверил меня. Тайный проход в подземные склепы известен только ему. Чтобы выиграть время, мы согласились с предложением Вайто, и Евнух ушел отдавать распоряжение. Скорее все украшения, два сундука и упаковочные ящики принесли в наши комнаты и отдали нам. Вайто также послал и подарки нам, и я был доволен, увидев, что он выбрал несколько украшений и слоновой кости большой художественной ценности. Возможно, они были ценнее всего остального, что мы выбрали, и я радовался доказательству доброй воли главного евнуха. Ужин, как всегда, подали в наши комнаты, и он был по-прежнему обильный. Но нас не было обычного аппетита, и мы радовались, когда долгая церемониальная еда окончилась. «Конечно», — сказал Арчи, — «нам сегодня ночью...» Нужно спуститься в склепы и принести столько сокровищ, сколько сможем. Это было неизбежно, поэтому мы терпеливо ждали полуночи, потом сняли обувь и неслышно прошли по коридору к гобелену с драконом. Мы взяли с собой Бри и оставили Нукса охранять комнаты. Мы уже были знакомы с проходом, поэтому передвигались быстрее, чем в первый раз. И вскоре уже шли по влажному затхлому туннелю, ведущему к склепам. Добравшись до первого Кая, мы прежде всего поискали носовой платок Джо, но его на решетке не было. Однако мы этого ожидали. «Я думаю, что нам нужно идти к Алькову седьмого Кая, старого Абона. Принц считал его самым богатым», — сказал я. «Во-первых, возьмем большой берил, а потом все остальное, что покажется особенно ценным». «Хорошо», — согласился Арчи, открывая решетку. Это должен быть седьмой ольков слева от нас, потому что альковы справа еще пустые». Первым пошел Джо, за ним шел с лампой я. Арчи и Бри были за мной. Неожиданно мы все остановились. Из огромного темного куполообразного помещения донеслось хриплое рычание, и мы услышали приближающийся к нам топот. Ошеломленные мы стояли, глядя в темноту, не зная, чего ожидать. И тут, в тусклом свете нашей лампы, Появилась огромная серая фигура, и словно камень из катапульты полетела к Джо. Я закричал от страха, и мой крик эхом отозвался во всем помещении. Я сразу понял, что происходит. Против нас выпустили большую обезьяну Фочу, людоеда. Тело свирепого зверя отбросило Джо, как перышко, и он лежа заскользил по полу. Но одновременно обезьяна, ослепленная собственным яростным натиском, со страшной силой ударилась головой о решетку и покатилась, переворачиваясь снова и снова, пока не смогла остановиться. Брим мгновенно схватил Джо сильными руками и бросил назад вольков, а мы с Арчи были там мгновение спустя. Но обезьяна была невероятно проворна. Я едва успел закрыть за собой решетку, как она прыгнула вторично, и удар ее тяжелого тела о решетку отбросил меня головой вперед вольков. Лампа вылетела у меня из рук и погасла. Я упал на одну из вас, и ее содержимое обрушилось на нас, как град. У Арчи хватило присутствия духа задвинуть засов на решетке и тем самым защитить нас от Фочу, который ревел и бил против решетки, стремясь добраться до нас. Я в темноте с трудом встал. Тем временем Бри зажег спичку и поднес ее к фитилю лампы, которая, будучи металлической, не разбилась. Масло почти не пролилось, и когда фитиль разгорелся, мы стали осматривать друг друга в поисках повреждений. У меня из порезанной щеке текла кровь, а у Джона голове была шишка размером с гусиное яйцо. Но, глядя на страшную морду священной обезьяны, которая снаружи вцепилась в решетку и злобно смотрела на нас, оскалив зубы, мы радовались, что легко отделались. «Еще один пункт против Мэлло», — сказал Арчи, глядя на животное. Да ответил я. Тем временем Бри носовым платком перевязывал мне щеку. Этот небольшой сюрприз объяснить легко. Губернатор, хранитель священных обезьян, поняв, что мы знаем проход в подземные склепы, он выпустил на нас этого старого людоеда, ожидая, что обезьяна нас прикончит. «Ему это почти удалось», сказал Джо, осторожно щупая свой ушиб. «Когда старина Фучо обрушился на меня...» «Я подумал, что моя игра кончилась!» «Что же нам теперь делать?» спросил Арчи. «Давайте заберем то, что есть в этом олькове, и удовлетворимся этим!» предложил я, содрогаясь при виде страшной обезьяны. Мы молча начали собирать рассыпанные по полу драгоценные камни. Брионя прихватил из наших комнат кусок шпалеры. Мы разложили его на плитки пола и стали складывать камни блестящей грудой. Мы брали жемчужины, рубины и изумруды крупного размера и хорошего цвета. Но нефритовые и золотые украшения оказались слишком тяжелыми и громоздкими, чтобы их унести. Опустошив кувшины шиной вазы, мы получили целое состояние, но нам этого было мало. «Принц Кай этот тольков уже ограбил», — заметил Джо. «Здесь не так много, как в других местах. Мне не хочется уходить, закончив на этом работу». «Но что нам делать?» — спросил я, глядя на гигантскую обезьяну, которая по-прежнему рвала прутья и решетки и следила за нашими движениями. «Прогнать зверя!» — воскликнул Арчи и бросил маленький изумруд в обезьяну. Камень не попал и улетел в темное помещение. Мгновенно Фочу прыгнул за ним, схватил и почти с человеческим вниманием начал разглядывать. Потом вернулся к решетке и опять вцепился в нее. Отлично! воскликнул Джо. «Я считаю, что мы можем запереть обезьяну и навсегда убрать с нашего пути. Рискнем?» Он объяснил свой план, и мы решили, что стоит попробовать. Осмотревшись, мы увидели ожерелье в виде тяжелой золотой цепи, украшенной драгоценными камнями. Джо встал в решетке и принялся махать этим ожерельем перед обезьяной так, чтобы она не могла его схватить, дразня старого фучу. Пока тот не разъярился, И яростно затряс прутьи решетки. Неожиданно Джо отпустил ожерелье и бросил его далеко в зал. Обезьяна прыжком бросилась за ним, а Джо мгновенно отодвинул засов, пробежал к следующей решетке справа и открыл ее еще до того, как Фочу отыскал ожерелье. Видя, что Джо спокойно стоит у другого алькова, зверь стремительно бросил свое огромное тело на предполагаемую жертву. Джо встал за стенку и позволил обезьяне растянуться в алькове. В следующее мгновение он выскочил наружу, захлопнул решетку и задвинул засов. Мы с затаенным дыханием наблюдали за его смелыми действиями, но теперь радостно закричали и выбежали из своего убежища. «Роли поменялись», — сказал Джо, тяжело дыша от усилий. «Ты теперь наш пленник, Фочу?» Обезьяна это понимала и сырье он принялась трясти решетку, пытаясь выбраться. Но решетка прочная, и мы знали, что находимся в безопасности. Единственная опасность — обезьяна может понять, как отодвинуть запор, но у Бри в кармане оказался небольшой ельский замок, и мы взяли в одном алькове тяжелую медную цепь и, бросив в глубину олькова предмет, заставили обезьяну броситься за ним. Это дало нам возможность набросить цепь замком. Понимая, что стали хозяевами положения, мы принялись внимательно обыскивать склеп Кая Абона. Нашли примерно две кварты отличных рубинов, три дюжины превосходных жемчужин и большой берил. Дальше мы прошли туда, где Майло рассортировывал драгоценности, но увидели, что он их все забрал и где-то спрятал. Однако склеп третьего Кая содержал множество драгоценностей, и после того, как мы добавили их к уже найденным, мы были вполне довольны результатами своего ночного приключения. Перед возвращением в туннель мы еще раз взглянули на священную обезьяну. Фочу сидел на полу в своем алькове, неподвижно, но настороженно, и все эти лампы его глаза горели, как два больших рубина.